У него была большая голова с тёмными волосами и огромные мохнатые брови, которые почти сорослись у переносицы. Его руки тоже были большими и неуклюже обращались с документами, которые он доставал из своего маленького кожаного чемоданчика. Он садился на край жёсткой койки Джеррика и листал бумаги, часто раздувая щёки и время от времени громко вздыхал. Затем наконец он поворачивался к Джеррику, и поджимал губы прежде чем заговорить Мы собираемся заявить о вашем безумии, мой друг. Что? спросил Джэрик, не понимающий. Да, в самом деле. Вы всё подтвердили полиции. Несколько свидетелей определённо узнали вас, и вы опознали свидетелей перед лицом понятых. Вы утверждали, что не имели понятия, что происходит. Это само по себе вряд ли правдоподобно, исходя из остальных ваших заявлений. Вы видели, как покойный Вайн приносил свой улов. Вы помогали ему унести награбленное, убежав вместе с ним после того, как он застрелил Швейцера. На вопрос о вашем имени и происхождении вы сочинили дикую историю о появлении из будущего в какой-то машине и дали явно вымышленное имя. Отсюда я намерен начать свое расследование, и оно может спасти вашу жизнь. Сейчас вы лучше расскажите, что произошло, по вашему мнению, с той ночи, когда вы встретили Альфреда Вайна до утра, когда полиция проследила вас обоих до кухни Джонса, и Вайн был убит». при попытке к бегству. Джерик с готовностью рассказывал свою историю мистеру Гриффитсу, так как это помогало провести время. Но мистер Гриффитс раздувал щеки и закатывал глаза под черными бровями, а один раз хлопнул ладонью по лбу и чертыхнулся. «Передо мной труднейшая задача», — сказал мистер Гриффитс, уходя в первый раз. «Мне предстоит убедить судью». что человек явно разумный, с одной стороны, является безусловно законченным безумцем, с другой, что ж, по крайней мере, я сам убедился в правдивости моих предположений. До свидания, мистер... До свидания. Надеюсь на скорую встречу, вежливо сказал Джерик, когда охранник выпускал мистера Гриффитса из камеры. Да-да, поспешно отвечал мистер Гриффитс. Да-да-да, да-да. Мистер Грифиц нанёс ряд других визитов, так же как и преподобный Лоуденс, но тогда, как преподобный Лоуденс всегда казался уходящим в ещё более счастливом настроении, мистер Грифиц обычно уходил с отчаянным на лице. Его поведение выдавало крайнее возбуждение. Суд над Джэриком Карнелианом За соучастие в убийстве Эдварда Френка Морриса в швейцар отеле Империал, совершённом 5 апреля 1896 года примерно в 6 часов утра, состоялся в Центральном уголовном суде Лондона никто включая защитников, не знал и не ждал, что суд затянется. Единственное, в чём можно было сомневаться, сочтёт ли суд достаточными обстоятельства для смягчения приговора. Всё это совсем не трогало Джеррика Карнелиана, настаивающего на сохранении вымышленного имени, несмотря на все предупреждения о том, что сокрытие имени подлинного влечёт за собой наказание. Перед началом суда Джеррика Под конвоем доставили в деревянную ложу, где он должен был стоять во время процесса. Ему нравилась ложа, позволяющая хорошо видеть остальную часть довольно большой комнаты. Мистер Гриффитс подошёл к ложе и торопливо спросил Джеррика: "Это миссис Андервуд? Вы давно её знаете?" "Очень давно", сказал Джеррик. "Строго говоря, я буду знать её долгое время". Он засмеялся. Мне нравятся эти парадоксы. — А мне нет, — сказал с чувством мистер Гриффитс. — Она респектабельная женщина? — Я имею в виду, она, ну, в своем уме, например? — В высшей степени. — Хм. Что ж, я намерен вызвать ее, если возможно, чтобы она засвидетельствовала вашу особенность, ваши заблуждения и тому подобное. — Вызвать ее? Привезти ее сюда? — Именно это. — Да. Это было бы превосходно, мистер Грифиц. Джеррик захлопал в ладоши: "Вы очень добрый, сэр".